Глава 12 Время вышло. Система сообщила, что пора домой. В течение 5 минут все выжившие будут отправлены назад. Первое место по убийствам занял Марк. Примечание. Процент выживших землян состоял менее 35% я чуть не подавился когда увидел эти цифры, нет я конечно не был удивлен своей победе, однако все же больше верил в людей, думаю что хотя бы половина точно останется в живых а я умею заводить друзей задумался что многовато у меня доброжелателей становится эльфы кстати тоже не сидели без дела в город с другой стороны вернулся хозяин вижу что сейчас у ворот собралась небольшая армия которая пойдет добивать выживших имперцев к моей радости Меня искать не стали. Отправка назад вышла, как всегда, неожиданной. Вот сижу и гляжу на все это безобразие, а в следующий миг уже лежу на полу лифта. А перед глазами мелькает сообщение от системы. Участник группы «Честь» по имени Варк выполнил условия задания и занял первое место по убийствам. «Млядь, система, можно не говорить про убийства. Хватит показывать всем, скольких я завалил, а то еще подумают, что маньяк». 15 случайных человек из вашей группы получают по одной книге навыка. Навыки не подлежат передаче или перепродаже. Группа 6 получает серые коробки в количестве 600 штук. Группа 6 получает красные шкатулки в количестве 60 штук. Группа 6 получает фиолетовые шкатулки в количестве 32 штук. Ну вот прям классно. Я за все время выбил фиолетовых меньше 10 штук. Они в нашем регионе практически не падают. Но продают их почему-то очень дорого на торговой площадке. Хотя, как по мне, это мусор. Там выпадает экипировка, которую мне проще самому купить на торговой площадке. Трудно лучнику подобрать нормальную броню. Большинство вариантов только сковывают меня в движениях. Пока я раздумывал над сообщениями, они даже не думали прекращаться. Группа «Честь» получает коричневые коробки в количестве 125 штук. А вот это уже мусор откровенный. Сразу вспомнилось, как я вытащил палатку, а потом матрас, а еще нитки. И только на карте весла я понял, что буду их продавать все сразу. В опасные моменты даже не собираю их. Группа честь получает красные коробки в количестве 125 штук. Вы получаете синие шкатулки в количестве 5 штук. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 150 кг. Вы получили 22 уровень. Ваш кожный покров стал эластичнее и прочнее. Вы получили 23 уровень. Кровеносная система была приобрежена и модифицирована. Вы получили 24 уровень. Ваше сердце становится крепче. А вот последнее меня обрадовало. Сижу на полу лифта и улыбаюсь, как дурак. Наконец-то все закончилось, и я вернулся домой. Мало того, что группу усилил, так еще и сам сильнее стал. Облокотившись на стенку лифта, нажал на кнопку своего этажа и двинулся вверх. Стоило дверцем распахнуться как я увидел двоих человек с оружием, которые стояли у двери. Первой мыслью было, что их надо убить. Они стояли спиной ко мне, и поэтому я не могу понять, кто они. Они уже поворачиваются в сторону лифта, как я блинком под невидимостью переместился и стал строчить комбату. Нас не захватили? Что за люди с оружием у лифта на моем этаже? Если он не напишет за секунд двадцать, то я их вырублю. — Не трогай их, — последовал ответ. — Это охрана, которую я стоял возле твоего лифта. Прошу заметить, на каждом этаже я поставил по одному человеку, а на твоем этаже — двое. Ясно. Значит, он припахал минимум 30 человек для охраны лифта и организации моего спокойного возвращения. Понял. Коротко дал понять, что все хорошо. А они уже начинают нервничать и, по всей видимости, тоже строчат. Самое главное, что в лист стволами не тычат, что не могло меня не порадовать. Наверное, не поняли, что случилось. Варк! «Мы не враги», — обратился в кабинку лифта один, а я-то стою за их спинами. «Уже знаю», — снимая невидимость, хлопаю их по плечам. Домой я летел, как на крыльях. Комбату идти в таком виде категорично не хотелось. Даже не знаю, чем от меня больше пахнет, Гаррию или потом. Мылся за все это время лишь один раз, и то постоянно дергался, пока сидел в бадье. А постирать одежду вообще не было времени. «Вернулся!» — стоило открыть дверь как на мне повисает Полина, а за ней и Катя. «Ага», — улыбаюсь во всю ширину. «Небось, скучали?» Ответом мне стали поцелуи. Несколько минут мы молча стояли, обнявшись. На то, что меня поцеловала Катя, не стал засорять внимание. «Не дурак!» И так понимаю, к чему все идет. Раз Полину всё устраивает, то почему я должен быть против? Все же один раз живем, а старые порядки остались в гнилом прошлом. «Трудно было». Нарушает тишину Полина. «А что ответить?» «Скажу, что трудно, она будет переживать. Хотя, если подумать, не так уж и трудно было. хотя опережает меня». «Ты же знаешь его. Он не признается». Прижимается при этом сильнее. «Я скорее поставлю, что это другим людям было трудно. И теперь несколько десятков человек желают найти нашего Игоря и отомстить». «И тут, не зная чего, но я чихнул». Девушки подняли голову и подозрительно сощурили глаза. Как бы сильно я не мечтал о идее, приготовленной Полиной, нам вначале надо было принять ванну. Что удивительно, но потереть спинку мне пошла Катя. Я посмотрел на Полину, но та заявила, что ей еще обед готовить надо. Намек понял: Ну что ж, пусть будет так. Как уже говорил, я не против. Система, может, я слишком наглым стал, да, может, пора дать мне навык? который силой мысли убирает запах пота, а еще лучше очищает тело от грязи. Ответа не последовало. Зато последовало предложение от Кати пойти перекусить. Устала бедная, так усердно терла спинку. Когда мы вышли, Полина уже накрыла на стол и ждала только нас, хитро улыбаясь. Заметил, что Катю ее принял спокойно, не так, как Полину, но тоже без проблем. Наверняка жизнь в социуме на меня положительно влияет. Правда, не со всеми это работает. Убиваю ее совершенно без сожалений. «Ты видел настоящих эльфов?» Огромными глазами смотрели на меня Лиза с Анней. «Ага, я же говорил». Закидывая очередной круассан в рот, отвечая им. Я уже успел поведать о своих приключениях и смог их удивить. «Они крутые, правда? А можешь в следующий раз принести нам одного? А правда, что у них глаза большие, как в мультиках?» Сыпался поток вопросов от Лизы. «А эльфийки там тоже были?» — как бы невзначай спросила Полина, мило хлопая ресницами. «Тревога? Опасность?» — вопила сирена в моей голове. «Эм, ну, были, но я... Ничего». Кажется, снова стал зависать. «Хм, расслабься, все хорошо», — улыбнулась Полина за хихиков. «Зная твоё отношение к людям, я уверена, что там могло что-то быть, если бы только тебя взяли в плен». «Ну, вообще-то, они не люди. Не знаю, зачем это ляпнул». Вроде простое уточнение, но две заинтересованных головы вмиг повернулись в мою сторону. «Кстати, я же вам подарки принес. Как знал, что они пригодятся. «Подарки?» — переспросили одновременно четыре персоны. Кажется, я сумел отсрочить этот разговор. Дома я провел за отдыхом целых два дня, за которые большую часть времени лежал и ни о чем не думал. Лишь когда уставал от безделия, читал, что там пишут в группе. Первым удивлением было, что Шатун, бедолага, сорвался. После моей отправки на следующий день ему поступило приглашение на испытание, которое он принял. Вот же мудак! Было моей первой реакцией, ведь только вчера заходил на чай и на вопрос, откуда у него фингал ответил, что упал. Ага, понял я, куда он упал. На кулак комбата или косолапова? Даже я сообщаю, когда иду на испытание во избежание неудобных моментов. Из интересного. К комбату присоединился тактик, и теперь не вдвоем, всем тут рулят. В день моего возвращения, тем же вечером, комбат зашел ко мне и многое поведал. Тактик подбил его на уничтожение одной вражеской группы. Оказалось, что телепорт выплюнул сюда моих старых знакомых, тургусов. Те сразу заняли торговый центр и принялись наводить там свои порядки. Их было порядком двух сотен. Тактику такое не понравилось, и он организовал нападение в они одержали победу. Со слов комбата, ему это тоже не понравилось. Такое случилось в первый раз, о других случаях он не в курсе, а последствия могли бы быть печальными. Отличие тургусов от легионеров в том, что они всех найденных людей убивали, а потом потрошили их тела и забирали кости. Неужели кости из других миров сильнее? У системы всё может быть. От такого на мое лицо снова вылезла безмятежная улыбочка. А я переживал, что мне здесь будет слишком скучно после мира эльфов. А тут прям все кипит и радуется, и только ждет, когда дядя Варк придет и накажет врагов. А еще я создал монстра. Навыки, которые дала система за мою победу, были случайно разбросаны между людьми. И Михаил, 23-летний простой парень, получил просто жгучую хрень четвертого уровня под названием «Призрачные щупальца». «Игорь, «Там к тебе пришел Михаил», — зашла в кинотеатр Полина. «Так быстро?» — удивился я. «Ведь только минуты три назад попросил комбата направить ко мне этого бойца». «Действительно». Взглянул взором и увидел его стоящему у двери. Полина не пустила его в дом и правильно сделала. «Ты еще удивляешься, что твои просьбы имеют повышенный приоритет?» С иронией во взгляде спросила она. «Если не секрет, зачем он тебе?» «Хочу провести пару экспериментов», — без задней мысли ляпнул и только по ее взгляду понял, насколько странно это прозвучало. «Не в том смысле». «Ладно, иди уже. Экспериментатор», — захохотала она и, отмахнувшись полотенцем, пошла на кухню. Вышел к нему и смог разглядеть без зора Щёплый паренёк в круглых очках и со странной прической. Такой на бойца точно не похож, а скорее на любителя японской культуры. «Система, ты специально ему дала такое оружие?» «Недоумевал, как так вышло». И зачем она так пошутила? Мы меня звали, прервал он мои разглядывания. Хм. Обращается уважительно, но при этом не боится. Звал? задумчиво кивнул ему. Пошли. Он молча пожал плечами и последовал за мной. Шли недолго, и вскоре мы пришли на нужный нам этаж, на котором находился тренировочный комплекс и стрельбище. Короче, смотри, стал посвящать его в свои планы. Ты сейчас должен напасть на меня, стараясь убить, понял? Ага. — кинул тот. Я приготовился и сгруппировался. А вот он что-то тупит и не нападает. Минута, две. Ты решил атаковать меня временем? Ждешь, пока я не постарею и сам не свалюсь? Я тебе сказал нападать? — Ага, сказал. — Так же понятливо огакнул он. — Так, может, начнешь? — Не. Бля, что не так с этим парнем? — Окей, — тяжело вздыхаю. Тогда давай играть по твоим правилам. Почему ты не нападаешь на меня? «Не хочу», — пожимает плечами и спокойно смотрит в мою сторону. «И почему же?» Не унимаюсь и продолжаю допрос. Мне кажется, я совсем близко к разгадке. «Если мне удастся тебя убить или ранить, мне комбат голову свернет». «Ах, вот где кошка зарыта». «А если смогу ранить, то больно сделаешь мне уже ты». «Хм, вроде вполне логично получается». «Тогда поменяем тактику», — по-доброму так улыбаясь. «Защищайся!» — кричу ему и начинаю посылать в него обычные стрелы. Конечно, специально в него не целился, но один раз чуть не попал. Он дернулся, и стрела прошла в паре сантиметров возле его лица. Выбора я ему не оставил, и он призвал это. Твою мать! Шесть пар прозрачных щупалец фиолетового цвета появились из ниоткуда и совершенно не выглядели позитивно. Кто мог придумать такой навык? Какому больному извращенцу надо свернуть шею? Кажется, я смог его разозлить, и он перешел в наступление. Уворачиваюсь от двух щупалец и достаю молот, которым бью по-ближайшему. Два раза ха! Мой молот прошел сквозь него, не причинив совершенно никакого вреда. А другие не спали и уже подбирались ко мне. Блядь, да они еще растягиваются, становясь длиннее. Два блинка назад и достают лук. Первая костяная стрела проходит сквозь. Потом металлическая, та же история. ну все, он меня достал. Не может же эта тварь быть неуязвимой. Достаю эльфийскую серебряную и посылаю в полет. Но ничего не изменилось. Я уже пожалел о своей идее потренироваться вместе с ним. Мне комбат так ярко описывал его навык, насколько он вышел сильным, что я сразу заинтересовался. Думал, что будет кракен, а тут хентайный монстр, что ли. Их вообще реально задеть? обращаясь к парню, который тяжело дышит. «Сейчас узнаем!» — скалится он, хотя по глазам видно, что боится. Три его щупальца появились рядом и стали закручиваться спираль. «Ой, как мне это не понравилось!» «О, он начал входить во вкус и получать удовольствие! Или мне кажется, что он просто хочет надрать зад одному засранцу? И этому он научился за несколько дней? Он человек вообще!» «Ладно...» Что я могу ему сделать? В помещении не стоит долбить тьмой или холодом. Попробуем песчаный наконечник. Выстрелить-то я выстрелил, а толку никакого. А скрещенные херни тем временем приближались ко мне. Фиг с тобой, ухожу в невидимость. Подействовало, и это радует. Они меня не видят и зависли в воздухе, а парень занервничал. Но недолго он мялся и взял управление на себя своими друзьями. Теперь лупят в разные стороны в надежде достать меня. Страшное оружие, но глуповатое. Теперь мне придется найти стрелы, которые смогут уничтожить эту прозрачную хрень. Я блинком ушел достаточно далеко, и мне ничего не угрожает. пусть пока наиграется, показывая, на что способен. Достаю из инвентаря обычную стрелу и двумя пальцами обламываю наконечник, оставляя только тупое древко. Парень, кажется, думает, что я умею летать. Его щупальца сейчас лупят по потолку в надежде найти меня там. Натягиваю лук с тупой стрелой, даже толком не прицеливаясь и стреляя ему в ногу. С такого расстояния точно не промазать. «Ай!» — слышу болезненный скрик и наблюдаю, как тентакли пропадают. Вот, значит, как. Его умение работает на его концентрации, а боль сбила ее. Я, сейчас не знал, пробьет ли стрела его ногу. Она вроде и тупая, но я стрелял из эльфийского лука, а там натяжка такая, что не каждый сможет даже выстрелить. Пока парень не очухался и не призвал опять их, подлетая к нему и опрокидываю на пол, удерживая в такой позиции. «Все, успокойся». Он разозлился, а убивать мне его не хочется. Можешь считать это своей тренировкой. Я увидел, на что способен твой навык. На какое расстояние можешь запулить свои тентакли? Отвечает не сразу, еще дрыгается, пытаясь вырваться. «Мой максимум сейчас примерно полсотни метров», — нехотя отвечает он мне, когда приходит в себя. «Эх, такой навык, и достался ему. Он не из военных и прибился к группе недавно. Комбат сообщил, что он еще никого не убивал, кроме зомби. Можно сказать, не обстрельный юнец. Мне захотелось ускорить процесс становления матерого психо-бойца». Вечером заходил прапор, и, передав мне одну интересную игрушку, Поведала замечательные вещи, которые я не сразу заметил по своей глупости или невнимательности. Система, кажется, вела обновление, и теперь рядом со статусом есть новая графа. Арена. Арена – место, где выжившие могут сразиться в одиночных или групповых битвах. На арене не предусмотрено выживание двух сторон. Выживает только один. Выжившие могут сделать ставку на свою победу, но для присоединения к битве – оппоненты должны поставить равнозначную ставку. Для участия требуется монета битвы. Как я рад, что прапор вчера зашел и отдал мне все монеты, которые у них были. Мол, им они не нужны, а я точно смогу оценить. И да, я смог оценить такой подарок, пообещав прапору, тоже что же, что-то интересненькое принести. Я, конечно, сразу отдал ему весь излишек из прошлого испытания. Честно признаться, ничего интересного там не было. Сегодня уже полазил по торговой площадке и скупил артефакты на воду и электричество, в общем количестве 22 штуки. Надо будет собрать полсотни и сделать ему шикарный подарок. За разговорами он поведал, какая напряженка с этим в нашей группе. Хотя они и сами уже получили доступ на площадку, но монеты дают всего 24 часа, а за них слишком долго не разгуляешься. На площадке есть такая штука, как удача. Бывает зайду, А там мои стрелы по двадцать серых коробок продают, а на следующий день уже по пять. Наверное, бареги и туда пробрались. «Тентакля!» — обращаюсь к парню, именно так я решил его звать, лови зелье исцеления и приходи быстрее в себя. Нечего тут лежать. У меня для тебя просто охрененная новость. По моей улыбке можно было догадаться, что ничего хорошего ему не ждать. Домьешь «Да меня? Ирония. Люблю иронию. О, -о, -о, -о нет. Это сделаю не я, <смех> начинаю хохотать. Эту честь я предоставлю другим. Сегодня у тебя будет первое боевое крещение. Ты станешь мужчиной. Лови. кидай ему одну из монет. Что это? ловит он ее и начинает разглядывать. Потом читает описание, и его глаза расширяются. Я не пойду туда! Он категорично встает в оборону. Какой наивный! Ты прав. Ты не пойдешь туда один, улыбаюсь. Мы пойдём туда вместе. Захожу сам на арену и выбираю первую понравившуюся позицию, где бои 2 на 2. Самое интересное, что никакой дополнительной информации нет. Ничего не говорят об уровнях, именах и даже группах. Просто ставка, которую требуется сделать, чтобы бросить им вызов. А ставка там — три сотни серых коробок. Неплохая ставочка. В случае победы я получу 6 сотен коробок, а еще всю их экипировку. Ну или они мою. Была тут ставка в семь сотен коробок, но у меня уже столько нет. Еще не успел сбегать на охоту после возвращения. Этим я займусь после дуэли. Понимаю, что это глупость и ребячество. Ну что поделаешь, если мне просто до ужаса хочется проверить эту новую функцию? Да и кто меня сможет убить? Я же самый лучший и сильный, только иногда иногда чешется вместе ранения. Я рассказал всю комбату. Говорит мне маленький стукач с таким видом, словно уже победил. Мне все равно, пожимаю плечами. Сейчас у нас будет дуэль 2 на 2, так что готовься морально. Чтобы ты понимал, как это все будет происходить, то я тебе сейчас расскажу. Я убиваю одного и отхожу в сторону. Потом достаю термос с горячим какао и смотрю, как ты будешь пиздить противника. Или он тебя. Ты нормальный? Я только что получил свой навык. и даже не знаю толком, как он работает. Пытается он сделать пару шагов в сторону, И бросится бежать, как моя рука перехватывает его. Зато я знаю. Не беспокойся, твой навык убивает. Постарайся не угробить его, приходит сообщение от комбата. И да, если что, я тебя отговаривал. Не переживай, он вернется со щитом или со стрелой в заднице, отвечая ему. Не надо стрелять в него, он еще слишком ранимый для всего этого. Вообще не понимаю, каким чудом он выжил. До всего этого он работал вроде художником, Как он сам сказал, рисовал мангу. Правда, не знаю, что это такое. Поведал мне историю паренька комбат. Эм, поздно. Ты уже стрелял в него? Одной рукой держи его, а второй оформляю заявку на бой. Меня нормально приняли. Осталось теперь дело за тентакливым монстром. Вырезло окно, где просит пригласить второго участника. Там надо ввести имя. А как его зовут? Михаилов у нас много. А если так? взглядом фокусируюсь на нем и посылаю мысленный запрос о его кандидатуре. Судя по его глазам, у меня получилось. «Марк, прошу, я не хочу, я просто не приму приглашение», ставит он меня перед фактом. «Какой же он наивный!» «Тогда я сломаю тебе руки и ноги, а потом скину, скажем так, с четвертого этажа». Как вполне обычное дело, перечисляю, что с ним будет. «Принял. Вот и отлично. Отпускаю его». Теперь он уже не сбежит. Вы успешно зарегистрированы на бой. Через 4 минуты 59 секунд вы и ваш напарник будете перенесены на арену. Отличненько. На целых 5 минут система расщедрилась. Да я за это время еще чаю успею выпить. Этим и начинаю заниматься под удивленный и шокированный взгляд Михаила. Будешь?» – протягиваю ему термос. «Ты псих!» – обреченно стонет он.